— А как вас сюда, отец Андрей, занесло? — спросил Корнилов неловко и покосился на его плечи. — Вы про то, что я в этой хламиде-то сижу, — засмеялся отец Андрей. — Так вот, видите, конфузия вышла какая. В темноте задел засук, чуть весь рукав не сорвал. — Спасибо, Марье Григорьевне. Добрая душа, видите, пришла на помощь. «Я вам и все пуговицы укреплю», — сказала Волчиха, «а то они тоже на одной живульке держатся». «Премного буду обязан», — слегка поклонился отец Андрей. «Я тут, товарищ Корнилов, у дочки живу, вроде как на дачке. Она агрономом работает. А сегодня директор послал меня с запиской к бригадиру Потапову. Акт какой-то он должен прислать». А мне надлежало помочь его составить. Да вот беда, что-то целый день хожу по колхозу и не могу поймать. Кто говорит, что здесь он, кто говорит, уехал. Вы ведь и на его участке, кажется, работаете, не видели. — А домой к нему вы не заходили? — спросил Корнилов, не отвечая. Отец Андрей поморщился. — Подходил я к вечеру, да, признаться, не решился зайти. — А что? — Гости там были. — Значит, мог слышать и наш разговор, — подумал Корнилов и спросил. — А Георгий Николаевич, его нигде не встречали? — Нет, а что? — Да куда он делся, не пойму. Поехал в город вчера, обещал сегодня к полудню вернуться, и нет его. нему. Но, правда, приехала к нему тут одна особа. Про особу вырвалось у Корнилова как-то само собой, и противно, и гриво, с ухмылочкой. Он чуть не поперхнулся от неожиданности. — Да уж пора, пора ему, — сказал отец Андрей. — В его-то годы у меня уж была большая семья, трое душ. Правда, тут канон. Тогда духовенство женилось рано. — До принятия сана, — подсказал зачем-то Корнилов, — совершенно верно. До посвящения, значит, знаете. — Ну, а теперь времена-то, конечно, не те. — Да, времена не те, не те. — Тупо согласился Корнилов. Хозяйка положила шитье на стол, вышла в сени и сейчас же вернулась с бутылкой водки. «Деньги сейчас платить будете?» — спросила она, беря снова френч и осматривая обшлага. «Зайду завтра расплачу за все», — ответил Корнилов. «Только тогда не утром». «Утром я в город поеду», — сказала хозяйка. «Что-то плохо отец Андрей, дочка, о вас заботится. Вон все пугаются на одной нитке». «Дочка у меня замечательная». Мария Григорьевна, с тихим чувством, — сказал отец Андрей, — работящая, с пятнадцати лет на семью зарабатывала. Я уж тогда был не кормилец. И муж у нее великолепный, спокойный, выдержанный, вдумчивый, читает много. Сейчас он зимовщиком на острове Врангеля, так целую библиотеку с собой захватил. Вот ждем, в этом месяце должен в отпуск приехать. Вот вы уж с ним тогда сказал Корнилов, мутно улыбаясь, словно какой-то бес. Все дергал и дергал его за язык. Отец Андрей улыбнулся тоже. Да уж без этого не обойдется. Но у него душа меру знает. Как выпил свое, так все, а дочка то даже пива в рот не берет. Юность не та у нее была не приучена. А вы? А я грешный человек, на севере приучился. Я там в открытое море с рыбаками выходил, так там без этого никак нельзя. Замерзнешь, промокнешь, застынешь, тогда спирт первое дело, и растереться, и вовнутрь. А в молодости так совсем не пили, — посомневался Корнилов. Водку-то, помилуй бог, никогда. Очень серьезно покачал головой отец Андрей. Теплоту, что оставалось, верно допивал из чаши. — Теплота — это по-нашему, по-поповскому, церковное вино, как гор, которым причащают. Так вот, что в чаше оставалось, то допивал, а так, Боже, избави. А сейчас после севера грешу, ох, как грешу, достать тут негде, так вот я к Марье Григорне и повадился, спасибо, добрая душа не гонит. А что, я не человек, что ли? Спросила хозяйка серьезно. Я хорошим людям всегда рада. Только от вас, отец Андрей, да и услышишь, что стоящие от вас, то да вот их товарищи, тот тоже ко мне заходит. Ах, вот куда, зибинный нырял», — подумал Корнилов. Однако надо идти высыпаться.